Вместо эпилога. Моя тушка валялась на дне десантного отсека УАЗа «Гусар». Эту машину из своего положения никогда не спутаю из установленной на крыше пулемётной турели. Внедорожник прыгал по ухабам, а моё измученное тело ощущало каждую кочку. Лежал я не просто на полу, а на ткани вроде брезента. На боковых неудобных лавках десантного отсека Устроились Арманд, Брусника, Мамба, Аня и Кали. Они все мне улыбались. «Это клюк?» – спросил я их. «Нет!» – слово взяла Кали. «Увы, мы в Улье!» «Я не про это, дайте живуна!» Мне подали флягу, из которой я жадно напился, но на этот раз не лишился сознания, а смог с трудом сесть. «Куда мы едем?» – снова начал спрашивать женщин. «Как куда?» Лучезарно улыбнулась мне блондинка. В зимний, конечно. Конец первой книги. Для вас читал Александр Никитин.